Глава 20. Гарпи откинулся на спинку кресла, смотря на то, как закатное солнце зависло над кромкой воды огромным огненным шаром. Внизу шумели оливковые рощи, вершины прибрежных скал переливались пестрым цветочным ковром. Виды с веранды и ваного дворца порой просто завораживали. Старик хмыкнул, довольно прикрыв веки. И все же нет ничего более пьянящего, чем ощущение собственного триумфа. Его план прошел как по нотам. Да, имелись некоторые погрешности, но они не повлияли на итоговый результат. Афины теперь в его руках, полностью и бесповоротно. Ладьи и их подпевалы сейчас или томились в темницах, или перешли на его сторону, заключив договор на едва ли недобровольное рабство. Теперь они даже вякнуть не решались. Пешки, которые всегда сидели в стороне, теперь вынуждены были склонить головы. Ведь никто же не хотел последовать за особо упорными за решетку. Или на плаху. Было несколько случаев и яростного сопротивления. Гарпия лишь воспользовался предоставленным моментом. Впрочем, как и всегда. С самого основания Афин Гарпию не устраивало место, которое ему отвели во фракции. Один из сенаторов, один из этих напыщенных дураков, что только и думают, как бы оторвать себе власти побольше. Идиоты, Тугодумы и дуралеи! Он, Гарпия, знал, что способен на большее. Он знал, что достоин куда большего. Именно он привел в стан фракции целое поселение, не пролив и капли крови. Его умение читать других людей отлично себя проявило в политике новых Афин. Если на земле он даже и не думал лезть во власть, то в мире системы... Его талант открылся резко и неожиданно. Гарпий игрался со всеми этими сенаторами, как с новорожденными детьми. Сталкивая лбами слонов и ладей, он изучал каждого из игроков, искал их уязвимости и готовился к атаке. И ее момент настал с появлением Спарты. Ах, как же удачно все сложилось! Гарпии нужен был внешний враг. Жуткий образ, страшилка, которая заставит простых игроков умолять его спасти Афины. И он ответит им, взяв всю тяжесть власти в свои руки. Сенат был распущен. Афины теперь принадлежали ему и только ему. Однако, остановится ли Гарпия на должности консула? Ни за что. Консул — ничто иное, как начало. Дальше больше. Нужно лишь подавить хаос, который он спровоцировал, А сделать это уже куда как сложнее. В дверь кабинета постучались после чего в помещение вошла служанка с металлическим подносом. Поставив его на стол, она сняла крышку, и Гарпия смог посмотреть на свой ужин. «Рыба! В который раз? Жареная рыба, вяленая рыба, копченая рыба, снова чертова рыба!» Гарпия мысленно поморщился, внешне не выказав и капли недовольства. «Скажи мне, милочка!» вкрадчиво поинтересовался он. «Почему и сегодня у нас в меню рыба?» Еще недавно выбор продуктов был более разнообразен. Девушка, не смея поднимать глаз, ответила. Господин Гарпи, на кухне все, кроме рыбы, уже несколько дней как закончилось. Больше ничего не осталось. Вот как. Кивнул Гарпи, от чего девушка едва ли не начала дрожать. У Шаната успела понять, что гнев нового консула был особенно страшен именно в такие моменты. Не было криков, слюны изо рта, как и махания конечностями, а тихая и жестокая расправа. Причем Гарпия мог непредсказуемо сорвать свою злость абсолютно на ком угодно, тем больше боялись его все остальные. «Можешь идти». Девушка низко поклонилась, уже готовая вовсю разреветься. Сегодня ей повезло. «И вызови мне Диего», — приказал Гарпия, бросив слова ей в спину. Уже через полчаса к нему в кабинет вошел загорелый советник. Исполнительный, послушный, а главное, не станет лезть туда, куда не следует. Вбежал, если точнее, с трудом переводя дух. Идеальный порученец, хотя и не без недостатков, одним из которых являлась слишком большая осторожность, в том числе и перед всемогущим боссом. Диего отлично знал, на что способен Гарпия в гневе, поэтому частенько скруглял острые углы. Чаще всего проблему удавалось решить до того, как о ней узнают наверху. Но не всегда. «Диего, будь любезен, ответь на один вопрос». «Конечно, господин Гарпи». Вытер пот со лба мужчина. «Что у нас происходит с поставками с материка?» М -м -м. Улыбнулся Гарпи. «Их... нет, господин. Проблеял Диего». «А почему?» «Потому что Спарта уже вторую неделю как активизировала рейды на наши торговые суда». Сглотнул советник. «Это понятно. Но я спрашиваю, почему поставки окончательно прекратились и почему вы до сих пор не разобрались с ситуацией?» Улыбка Гарпи обратилась в Аскал. «Чем вообще занимается Сабо?» «Моряки боятся выходить в море, господин», — признался Диего. «Среди них вовсю ходят слухи о том, что на спартанских галерах обитают настоящие демоны. Они не знают усталости, могут обходиться без еды и пищи, не говоря уже о том, что в абордаже наши люди серьезно проигрывают солдатам лорда Шурика. Доклад советника звучал мрачно. Две недели, как Афина, уже находятся едва ли не в осадном положении. Провиант, который поступал из утеса, теперь оказался недоступным. Из-за чего жители острова стремительно погружались в не самое благодушное состояние. В массах начались брожения. Простые игроки смекнули, что все проблемы начались с восшествия Гарпии на престол. До его обещания разобраться с врагами все было нормально, сытно и спокойно. Еще и землевладельцы вместе с торговцами, видя дефицит, решили погреть на нем руки. Цены на продукты взлетели до небес, но остатки все равно придерживали или для себя, или ожидая дальнейший рост цен. Активно слухи подталкивали и скрытые сторонники ладей. Афины бурлили. Еще пока слабо, но Гарпия понимал, что ни к чему хорошему эти настроения не приведут. Пожалуй, единственным минусом войны было то, что, чтобы воспользоваться ее плодами, нужно быть в стане победителей. И Гарпии, как новому консулу, все же придется уделить внимание общей стратегии Афин куда больше времени, чем он изначально планировал. «Печально, но как иначе?» «Еще и в «Утесе» ситуация складывается неоднозначная», — сообщил советник. Лорд-наместник «Утеса» всерьез задумался об отделении от Афин. Временная независимость ударила тому в голову. «Если в ближайшее время не решить эту проблему, то мы можем потерять вообще всю часть фракции на материке». Гарпия сложил руки домиком и прикрыл веки, хмыкнул, задумался на некоторое время. И снова глянул на Диего, но уже без веселья в глазах. «Устройте рейды по домам тех, кто прячет еду от народа», — произнес консул. «Пора положить этому конец. Всех, кто сопротивляется, называть предателем Полиса и штрафовать все имущество в пользу Полиса». «Сделаю», — кивнул Диего. Далее, Пусть бросят дополнительные силы на Геркулеса. «Он нужен мне не через неделю, а уже через три дня», — приказал Гарпия. Геркулес — собрат берсерка, только мощнее и крупнее. Не сбеги, Алекс и Архонт из полиса, и работа бы над ним закончилась еще несколько недель назад. Но ничего. Незаменимых игроков нет. Тем более Гарпия все это время готовил замену двум юным корабеллам, приставляя к ним помощников, наблюдателей и шпионов. Так что даже после ухода своих создателей судостроение Афин не стояло на месте. Более того, ряд чертежей даже появился в Стелле. «Но... зачем?» — не понял Диего. «Для моего следующего приказа». Отчеканил Гарпе. «Готовьте флот. Все галеры до последней. С Геркулесом во главе они двинутся в утес. Посмотрим, как Спарта остановит караван такого масштаба». Спарта думала, что приставила Гарпию к стенке? Хо-хо, это мы еще посмотрим. Пропущенный удар в первом раунде не означает победу во всей войне. «Не понимаю, какой вообще толк может быть от такой крохотной бухты?» — удивился Алекс. Не умудрено. Берсерк даже не смог здесь подойти к берегу. Только шустрые галеры проскользнули в узкий проход. И то, больше одной в пещере не помещалось. «У нее есть одно неоспоримое преимущество», — хмыкаю я. Разговор происходит на строящемся пирсе. Делают его быстро, буквально у нас на глазах. «И какой же?» — не поверил капитан Берсерка. «Вот тут, тут и тут можно разместить катапульты», — объясняю я, указав на зубастые скалы у входа в пещеру. Алекс скрещивает руки на груди, морщится, но вынужденно кивает. «Возможности бароны», — заявляет он. «Я хлопаю в ладоши. В точку», — произношу я. «В отличие от остальных островов, что, по твоим же словам, совершенно открыты, здесь мы сможем установить защитный периметр, через который Афинам будет не так-то просто и пробиться». «Ага. Всего-то игроков 20, состоящих из обученных стрелков, несколько катапульт, и на входе в пещеру можно будет ставить кладбище кораблей», — вздыхает Алекс. «Поэтому крепись, казак. Атаманом будешь. Хлопаю я по плечу собеседника». К тому же, как только прибудут строители из Солнечного берега, можно будет обустроить тут все куда приличнее. «Только на это и надеюсь», — кивает Алекс. «А то готовка гороха хоть и хороша, но я так скоро уже выйти начну от одного вида яблока картошки». «О, поверь, это ненадолго», — фыркаю я. «Нас ждут новые продукты?» Тут же оживляется парень, явно уловив в моих словах нечто важное. «Может, и так. А может, и нет. Пожимаю я плечами». Но я тебе ничего не говорил. И как теперь мне вообще спать-то? Сам виноват, качая головой. Алекс вздыхает. Да уж я понял. Итак, представляю вашему вниманию мое творение. Пиммикан! воскликнула Биата, откинув волосы за спину. Пол и Ботан переглянулись между собой, после чего посмотрели на девушку. И все без звука. А для простых людей... Поморщился пол. Биата закатила глаза. «Сушеное мясо с ягодами в виде брикетов», — добавила девушка. о, -о А вот теперь реакция оказалась куда ярче. «Может храниться неделями. Легок в транспортировке, хранении. Так еще и повышает выносливость так, что прям ух!» Раскинул руки в стороны биата. «Вот это нам надо!» — закивал пол. Все трое собрались на выездное совещание «Нары». Посвященное морю и созданию боевой базы. Задание Пола было самым простым — подготовить к отправке несколько десятков работников порта. Таких, чтобы могли и текущий ремонт произвести, и у катапульт встать в случае чего. Хорошая работа. Меж тем похвалил инструктора по питанию Ботан. Беата с самого основания Спарта отвечала за небольшую команду при столовой, которая организовала Геля совместно с Алисой. Задачей для этой команды из всего-навсего пары игроков являлось создание, а точнее, воссоздание новых продуктов, как и поиск необычных решений в вопросе питания игроков. Так, именно команда Биаты предложила ввести сушеные яблоки во флот. До сушеной рыбы и вяленого мяса додумались и сами моряки. А вот до чего-то большего уже, увы. Как-никак, все еще серьезную роль играл ограниченный перечень продуктов. Из-за чего приходилось изголяться, как только можно? Чем, собственно, Биата и компания и занимались, составляя целые серии программ питания для игроков в Спарте. Также у нас сейчас в разработке самые настоящие галеты. Гордо выпитила грудь Биата. А хлеб откуда взяли? В Спарте же нет пшеницы. Удивился пол. Зато в Москве поля пшеницы. Фыркнула Биата. Торговля же между нами уже идет какая-никакая. Вот мы и решили с девчонками поэкспериментировать. И получилось очень даже неплохо, на мой взгляд. Скоро ожидать поставок. Осведомился ботан. Еще неделька другая, и можно будет посылать первую партию во флот. А там уже будем смотреть, доложила биата. Кстати, работая над тестом, меня осенило. Мы же можем делать самые настоящие картофельные чипсы. А потому. Та-да! И девушка сняла три пиццу с небольшой корзинки, заполненной хоть и без всяких вкусовых изысков, но чипсами. А что? Леон в «Спарте» был уже давно, масло из него получали, в воздухе так и витала идея нажарить картошку. Но не просто так, а во фритюре. Вот теперь не то, что Пол открыл рот от удивления, но и ботан протер глаза. Подошел к корзинке, взял чипс, откусил, зажмурился после чего глянул на довольную Данильзе Беату. «Может, ты и пиво нам изобретешь, а?» Не сдержался мужчина. Девушка коварно ухмыльнулась. «Может, и изобрету. Правда, осталась проблема, которую решить мы так и не смогли по приказу Шурика». Вздохнула биата. «Это какая?» — спросил Пол. «Пресная вода», — покачала девушка головой. «Как бы мы ни старались изощряться с едой, но без воды моряки долго на море не протянут» тем более в открытом. Что тут можно сделать, я даже не знаю. Поставить опреснители, только и всего. Пожал плечами ботан, начав хрустеть чипсами. А это что такое? Захлопала глазками биата. Грубо говоря, фиговина, что устанавливается за бортом. Пояснил ботан. Морская вода в ней испаряется, формируя конденсат, который уже вполне себе пригоден для питья. Одна галера может тащить таких конструкций несколько штук, а перед боем убирать внутрь. Хотя это и не панацея, но сможет неплохо так увеличить время пребывания на море. Батан. Где ж ты раньше был? Кинулась ему в объятия Биата, не забыв чмокнуть парня в щеку. Тот замер, как мышь перед удавом, даже очки слезли на нос. Пол же решил тактично прикрыть лицо руками, но через пальцы нет-нет да поглядывал. Биата же промурлыкала в лицо собеседнику: "Пиво говоришь? Я обязательно что-нибудь придумаю". И вот так, с помощью небольших улучшений то там, то тут, Спарта смогла увеличить срок пребывания судов в одиночном плавании до целых трех недель. Работа на нашем острове Черепа, как моряки прозвали бухту, идет без остановки. Уже построен небольшой причал для судов, как и ремонтный цех, где можно было бы производить легкие ремонты и устранять повреждения. Лишь малую часть, но ведь и мы не в сказке оказались. Каждый день что-то где-то доломалось. И не потому, что игроки на борту такие идиоты, а потому, что иначе и быть не могло. Резкие порывы ветра, мощные волны, да даже касание краем борта какой-либо подводной глыбы. Весла, так и вообще расходный материал. Да и боевые повреждения нельзя списывать со счетов. Вдруг попадется зубастый противник. Внутри пещеры даже установлен этакий отель «Все включено». Поскольку пространства было крайне мало, то те же бараки использовались и как места для ночлега, и как общие столовые, и как комнаты отдыха. В общем, в темноте да не в обиде. Это пит-стоп, чтобы подлататься, пополнить запас продовольствия, оставить добычу и снова идти доминировать и унижать на морских маршрутах. Сейчас Гелия и Хрюша вместе со своими командами как раз этим и занимаются. Царицы же курсируют между новой базой и Солнечным берегом, перевозя отсюда добычу и пленных, а сюда — стройматериалы и припасы. Берсерк же базируется по основному порту приписки, в Солнечном береге. Но добраться сюда сможет всего за сутки. Вообще, за последние две недели мы добиваемся немалого успеха. Во время рейдов было уже захвачено шесть судов. Тех же самых торговцев, что и первая захваченная нами суденышка. А Дрейк так и вовсе во время одного из своих рейдов атаковал галеру, аналогичную царице. Правда, кораблик также поспешно ушел на дно, поскольку капитан Хрюша несколько заигрался и протаранил борт афинской галеры. Но даже так грузы пленные были доставлены на остров Черепа, а уже позже перевезены в Солнечный берег. Хорошо, хоть море было спокойным в этот день, а не то Хрюша, нагруженная и просевшая по самые борта, могла и затонуть от перегруза. «Уже сейчас можно утверждать, что мы отобрали у Афин с 50 или даже чуть больше неплохих моряков». Хоть это и не полное уничтожение флота, но, уверен, Гарпи уже грызет ногти, только бы не дать нам и дальше грабить их караваны. Тактика «бей и беги» показала себя просто во всей своей красе. Спарта не рисковала оказаться в окружении врагов и вместе с тем путала им все карты, Провоцируя, завлекая, вызывая на бой там, где нам будет удобно. Если Афины начнут огрызаться, то мы хотя бы будем знать, где ждать их удара. И наоборот, если Гарпия продолжит безуспешные попытки поставок между материком и островом, мы все равно будем в плюсе. Тут я поднимаю взгляд, чтобы заметить белые крылья Альбатроса. Первое здание, которое мы построили на острове Черепа, это, конечно же, почта. «Увы, гонцами на море особо не попользуешься». Спустя несколько минут ко мне прибегает посыльный, вручая полученный от птицы конверт. Письмо, оказывается, от Дрейка. Вот вспомни о чёрте. Из Афин двинулся огромный караван. Десяток судов, не меньше. Движутся, по всей видимости, в утёс. Продолжаю наблюдение и жду указаний. «Дрейк».